По опушке леса они обогнули деревню, и потом, поплутав немного по мрачному урочищу, Лазопский повёл их прямо к городу. Впрочем, путь этот был не самым коротким. Тусклая и извилистая тропа, будто специально оказалась проложенной так, чтобы путник пробирался через густые заросли терновника, березняка и ельника, карабкался по склонам оврагов, или сбивал ноги на страках каменистого распадка, образовавшегося между разрытыми под карьеры горами. Ты действительно ведёшь нас к городу, усомнился был Азданов. Но «Ну, некоторые сине же, проворчал в ответ Лазовский. А кто тебя знает? Когда в просвете между отрогами гор они наконец увидели долгожданное шоссе, а за ним, за изгибом речки окраины города, сразу же облегченно вздохнули. И вопрос о том, как более или менее незаметно и естественно оказаться на шоссе, решился сам с собой. Налетевшие пикирующие бомбардировщики Люфтваффе буквально утюжили дорогу, уничтожая или сгоняя с нее все живое и движущееся. Какой-то водитель сказал, не оставляя скорости сумел загнать свою машину дальше всех почти на каменистую россыпь иручейка однако стрелки и бомбардировщиков и здесь настигали разбегающийся солдат поэтому вскоре вся тройка штубера оказалась стреляя лежащих копошащихся и мечущихся в сетел живых и раненых или уже мёртвых фуражку для штубера Лазовский подобрал возле замертвого упавшего недалеко от него старшины. Как оказалось, он был старшем этой полуторки. Поняв, что теперь новобранцы оказались без своего командира, штабёр решил принять командование на себя. В перерыве между налётами он приказал красноармейцам задним ходом вытолкнуть машину к шоссе и заприти в хоронить четверых убитых. Этим займутся другие, а нас ждёт фронт, приказал всем сесть в машину. Солдаты-новобранцы были настолько напуганы, что повиновались этому внушительного вида и невесть откуда взявшемуся лейтенанту, также безропотно, как раздана философский. На собою укрепился его авторитет, когда Штубер, заметив в кустареньке одного из рядовых, который лежал притворяясь убитым, схватил его за шиворот, ударил лбом от ствол сосны и пинками погнал к машине. «Один шаг в сторону от машины без моего разрешения, и я точно же пристрелю каждого, кто на это решится», — пригрозил он, размахивая пистолетом. При въезде в город снова начался налет. И вместо того, чтобы проверять документы, часовые ушли к Баума, матерясь его, окружая оружием, по быстрее прогоняли машины и повозки мимо себя, помня, что всякое скопление людей и техники сразу же привлекает внимание немецких пилотов. Через город они проехали без особых приключений. У моста же барон фон Штубер сам нахаду выскочил из кабины и подбежал к стоящему во главе поста капитану Далеко до фронта, товарищ капитан. Безшабашно спросил он, также безшабашно небрежно озарнув старшему по званию. Это ещё один налёт, и от моих хлопцев только перья останутся. А что же они у тебя на половину в гражданском? Не подозрительно, а скорее сочувственно поинтересовался капитан. Дек и прямо из венка мата, там на месте, кого могли, обмундировали и воорудили, остальные, как Бог даст. Но, кажется, уже обстрелянные, ткнул капитан кулаком в распотрошённый борт. И ещё как обстрелянные. Даже до фронта не дошли. А четверых уже потеряли. Давай, проскакивай, пока немцы и мост не разнесли вместе с твоим воинством. Этот мост они стараются пока что не трогать, для себя не бой сберегут. Ну, конечно, для себя. Пока проезжали мост, Штубер сидел, крепко сжав зубы и всматривался в одну, только ему открывавшуюся точку на горизонте. Сегодня тебе везёт, как отчаявшемуся кортежнику, почти вслух проговорил он. Как только миновали второй пост, другого такого дня не будет. Все вон на ту сторону реки драпают, а мы туда, в самое пекло, прёмся. Мрачно заметил шедоуси водитель, который до этого на каждый вопрос Штубера отвечал так медлительно и неохотно, словно уже осознавал, что отвечает врагу, как на допросе. — А тебе кто помешал драпать? — спросил штубер, глядя куда-то в боковое стекло. — А куда же мне драпать? Я ведь вас везу. — Теперь да, теперь я тебе драпануть не позволю. Но ведь у тебя была возможность драпануть до прибытия к военкомату. — Да не о себе я, не о себе! — обиженно прокрехтел водитель. — Я о вас думаю. — Я о вас думаю. Хлопцев он жалко. Здесь, на этом берегу, они бы ещё могли повоевать, а там немчура не и повоевать им не даст. Вот что самое обидное. Не даст, можешь не сомневаться. Ну потому и Гутариу жалею. Но тебе может повести больше, чем многим из них. Если окажешься в плену и спокойно дождёшься конца войны, Где-нибудь в Германии, в лагере военнопленных. Водитель внимательно посмотрел на лейтенанта. Он понял, что разговор тут завёл не спроста. Видимо, готовил почву для более серьёзной беседы. Может быть, по тому и готовит её, что лично для себя уже давно решил: эту войну лучше переждать в плену. Ну и что, что командир Он уже встречал таких лейтенант. Не первый, и понятно дело, не последний мелезянам по лагерям, товарищ лейтенант. Даже когда очень жить хочется. Так хочется, что до смертной тоска заедает, а нельзя, рассудительно проговорил он, вцепившись руками в потрескавшийся руль. Но ведь сам говоришь, что жить хочется. говорю, а что из этого? Все так говорят. Немчура, конечно, может рассуждать: завоеуем, не завоеуем. Это ещё надо посмотреть. А в лагере военнопленных можно отсидеться. У нас же смотри, вон мужика сколько выбило, страх сколько. Да ведь ещё больше выведет. Но кому-то же нужно и спасать, и оборонять эту землю. «Силой возьмут в лагеря и то убегу, а ты — сдаться, пересидеть!» Укоризненно покачал новенькой, но уже основательно засаленной пилоткой. «Ну, это я так, по-житейски, — поправил штубер расстегнутую ковру, чтобы поближе и поудобнее. Понял, что по-житейски, потому ничего такого и не слышал». Зря, кобуру, как девку щупаешь, лейтенант. Хитер ты, рулятник, опытен? С гражданской, что ли? Да нет, вообще не воевал. На фронте нет. А где же еще? Да после войны немножко пострелял. Как это после? Когда? Да отряд у нас был, небольшой, против коллективизации сгуртувались. Советы нас, конечно, банда называли, хотя какая мы банда? Своё кровное от заезжих коммунистов, коллективизаторов отбивали. Вот и весь наш бандитизм. Ты к ты против красных что ли воевал? Оживился Штубер. Белые не раскуркулили. А почему же тогда не расстреляли? Сам не пойму. Вроде бы и стрелял в ихних, не хуже остальных. Червонец ждали, может, потому что сам не из богачей был, но хорошо знал, как это самое богатство наше крестьянское даётся. Поэтому и стоял за справедливость. 10 лет тоже не скупо. Аккурат червонец. Это у них как у господа Бога в аптеке. На что на что? А на поули и в лагере коммунисты не скупятся, при всей своей нищенской бедности. Правда, два годка не досидел. Отпустили с миром. Ну, отпустили. Дальше что? Они простили тебе а ты им зла не помня голову сложу. А ты вроде как нерусский. Нерусский? Насторожился Штубер. Почему нерусский? — То есть почему так решил? — Да произношение какое-то такое. Плитовец со мной один сидел в лагере, вроде бы хорошо говорил по-русски, правильно, а все равно чувствовалось — прибалтиец. С той поры я всегда чувствую прибалтийцев. — Вот тебе и подсказка, — молвил себе оберштурнфюрер. выдавая себя за литовца или латыша. Чуть-чуть не угадал, молвил вслух. Эстонец. Из красных эстонцев. Отец в интернациональной бригаде воевал. Литовцы они русые, и происхождение другое. Эстонец то эстонец. Но когда называют нерусским, обижаюсь. Почти искренне, без наигранности, рассмеялся Штубер. Этот не наигранный смех, он натренировал давно, ещё когда совсем юным действительно начинал свою агенттурную работу в Эстонии, под видом агента дорогой фирмы. И вообще, отношение к делу это не имеет. А то мы Гутарио Личенант, кого я стрелял, за что сидел, всё со мной и при мне. Во всём этом мы тут сами разбираться будем. Они же, германцы, пусть не суются. Вот за это хвалю. Это по-нашенски. Выждав еще несколько минут, Штубер понял, что самое опасное место беседы о ней миновали. Показывать водителю удостоверение, согласно которому он является лейтенантом Красной армии Валентином Трифоновичем Гуревским, оберштурфюрер все равно не собирался. Но всё же